Глава 13. В офисе мы с Вадиком сразу же пошли искать Стаса, но наш блудный соучредитель соизволил где-то пропасть, не отвечая на звонки. Мы немного поболтали с Танюшкой и Толиком, обсудили ушедших клиентов, плотно пообедали, а Стас так и не явился. Меня подобное положение дел дико напрягало. В мыслях я заготовила пламенную речь. Но с течением времени запал пропал и пришли сомнения. «А вдруг я слишком самонадеянная, и у нас ничего не получится?» «Как потом дядя Диме в глаза смотреть, зная, что мы похерили его любимое детище?» После обеда к нам заглянула Таня, сообщив, что Стас в своем кабинете сильно не в духе. По дороге даже умудрился кого-то премии лишить. Глубоко вздохнула, поднимаясь с места, поправила блузу и, мотнув головой Вадику, пошла в кабинет коллеги. Тот сидел за своим столом, невидяще глядя в окно. Вид имел крайне растрёпанный. Верхние пуговицы рубашки были расстёгнуты, а галстук висел прямо на мониторе ноутбука. В руке у Стаса была початая бутылка виски. Он перевел мутный взгляд на нас и усмехнулся. А мне вдруг подумалось, что в районе был объявлен месячник повального пьянства, не иначе. Решительно прошла в вглубь кабинета и заняла посетительский стол, поинтересовавшись. «У нас праздник?» «Почти», — вполне осмысленно ответил Стас. «Я продаю свою долю». «С ума сошел!» В два голоса возопили мы с Вадиком. «Я думаю, все будут только рады», — злоулыбнулся Стас. «Ты, конечно, редкостный говнюк, но не имеешь права нас сейчас бросить», — без обиняков сообщил ему Вадик. «Он прав», — поддержала я. «Есть план?» «План? Ты видела, сколько долгов у фирмы?» «Видела». «Ладно, показывай свой план». Стас тяжело вздохнул, отставил бутылку в сторону и протянул руку, в которую Вадик тут же вложил тонкую папку с нашими набросками. Некоторое время Стас Михайлович внимательно изучал написанное, а потом откинулся на кресло и разразился тирадой. «Вы конкурентов изучили?» «Нет». «Ладно, слушайте». Год назад два ушлых предпринимателя открыли в нашем городе компанию «Люкс». По профилю, точно копирующую нашу. Только прайс намного ниже и плюшек для клиентов хоть отбавляй. Много наших ушло к ним. А мы не можем сейчас снизить цену. Долги нужно с чего-то отдавать. Нужно все хорошенько обдумать. Задумчиво, крутя в руках шариковую ручку, протянул Вадик. «Я уже подумал. Я больше года окучиваю одну итальянскую компанию. Они открывают филиал у нас. Рекламный бюджет с пятью нулями, работы на несколько лет вперед. Стас замолчал, снова уставившись в окно. «Но?» – подсказала я. «Но они организовали тендер». И наши конкуренты ушлые. Люксы. Снова пауза. И... Стас, не томи! Не выдержал Вадик. И моя жена, которая никак не хочет стать бывшей. Стас сжал зубы, схватил бутылку и сделал несколько глотков, даже не поморщившись. И самая последняя новость на сегодня... Со следующей недели в целях экономии мы вынуждены освободить второй этаж и как-то укомплектовать всех на этом. Справимся? Цепляясь за остатки оптимизма, пообещала я. Конечно. Если учитывать, что я по большому секрету узнал. Люкс берет его в аренду. Святые ежики, мы в заднице. Резюмировал Вадик. И ты в такой момент решил нас бросить? Наливай, переглянувшись с Вадиком, решила я. Будем думать. К концу рабочего дня наша думающая бригада расширилась на три персоны. Танюшка, Толик и Илья, штатный фотограф. Думали мы напряженные, без закуски. Спорили, составляли планы и таки подали заявку на тендер. Спустя пару часов я вынуждена была признать, что Стас, хоть и редкостный говнюк, но удивительно хитрый, умный и хваткий бизнесмен. «Если мы будем возвращать клиентов, то нам нужны еще люди», — заметил Толик. «Может, Киру попросить поработать удаленно?» — задумчиво проговорила Таня. «Демьян не позволит», — скривился Илья. «Позволит». — легкомысленно махнула рукой Таня. — Я позвоню ей вечером. — Кстати, Майя, ты просто обязана с ней познакомиться. Уверена, что вы подружитесь. — Я тоже так думаю, — улыбнулся Илья. — Нет, ну нормально, — послышался с порога смутно знакомый голос. — Мы дружно обернулись и узрели на пороге господина Никитина который, иронично улыбаясь, разглядывал всю нашу не совсем трезвую компанию. «Могли бы и меня позвать?» Он медленно и вальяжно прошел к столу, на котором сиротливо стояла почти пустая бутылка. «И без закуски?» – изумился он. «Ну вы монстры!» Достал мобильник, набрал номер и коротко приказал привезти что-нибудь из ресторана. «А ты молодец», — остановил он взгляд на мне. «Хорошее начало. Совместная пьянка, она сближает, это я тебе говорю». Михаил взял свободный стул, перевернул его спинкой вперед и удобно устроился, сложив руки на спинке. «Чего застыли? Рассказывайте, за что пьем, потребовал он. Тяжело вздохнул, ибо ответом ему была гробовая тишина. «Ладно, после третьей расскажете. Куда руку тянешь? Закуску еще не привезли». Налетел он на Толика, который хотел наполнить наши уже опустевшие стаканы. «Миша!» – одернула его Таня. «Прекрати, здесь люди еще не привыкли к тебе». «Так пусть привыкают», – спокойно пожал плечами Никитин явно показывая, что это только наши проблемы и его никоим боком не касаются. «Ладно, я и так знаю все ваши проблемы», — вздохнул он. «Заявку на тендер подали?» «Мы дружно кивнули». «Молодцы! Что дальше будете делать?» «Это он у меня спросил. Пришлось по новой рассказывать все наши задумки Никитину». Тот слушал внимательно, иногда уточняя некоторые детали. В дверь скромно постучали, и вошел молодой человек в классическом костюме с двумя огромными пакетами провизии. Поставил их на стол и, кивнув Михаилу, также же тихо вышел из кабинета. — Вот теперь наливай, — разрешил Михаил Толико. Мы с Таней распаковали пакеты, с трудом уместив подобное многообразие на столе. «Знаешь, — обратился ко мне господин Никитин, — если ты хоть в половину такая же гениальная, как твой папа, то эта компания через год станет конфеткой. Да, Леша, снег зимой эскимосом может тоннами продавать. Я у него стройматериалы покупаю», — довольно закончил он. «А рекламу ты у кого покупаешь?» — уточнила я. «У люкса». Кажется, все присутствующие за столом громко скрипнули зубами. «Ничего личного, но условия у них лучше. Ты просто еще не знаешь наших новых условий», — широко улыбнулась я. «Нет-нет-нет, я с вами больше работать не буду», — открестился Михаил. «Это еще почему?» — подключился Вадик. «А это вы у господина Шермана спросите». Кивнул он в сторону Стаса. Тот скривился, но промолчал. «Почему Шермана?» — не понял Вадик. «Он же Самойлов». «Он Самойлов-Шерман. Подробности пусть сам рассказывает». «Стало понятно, что эти двое не очень-то и ладят. Скидка пять процентов на все стройматериалы до конца года. Выпалила я». «Отца удар хватит». Засмеялся Никитин. «Он в курсе, что ты семейный бюджет разбазариваешь?» «Руслан в курсе. Но есть одно условие. Я почесала нос, твердо смотря на Михаила и точно зная, что он согласится». «Ну, я так не играю». Господин Никитин смотрел на меня с озорством, явно наслаждаясь беседой. «Говори». «На всех ваших официальных площадках будет указано, что вы работаете с фирмой отца». Михаил думал несколько секунд, а потом запрокинул голову и весело рассмеялся. «Браво! Сделать скидку на материал, чтобы не тратиться на рекламу. Ладно, я подумаю», – кивнул он. «Но я была на сто процентов уверена, что Михаил согласится». От нашего с Русом предложения он ничего не терял, а приобретал большую скидку, учитывая, какими огромными партиями он закупается у родителя. Я довольно улыбнулась. Первая победа.